Глава седьмая. Как бы резвяся и играя. Это случилось в тридцатые годы прошлого века. Томас Янг, фермер из Теннесси, умирал от рака в терминальной стадии. И умер бы, если в него со всей силы не шарахнула бы молния. Она попала ему в голову, а вышла через задымившиеся подметки. Лицо Янга было ужасно обезображено ожогом, но рак исчез. Ян Главачик из Чехии получил удар молнии, последствием которого было возвращение потенции. Некий Эдвин Робинсон из штата Мэн, который в 1979 году ослеп после аварии, в 1980 году получил небесный электроразряд и не только не умер, но и частично прозрел. Однако ниже следующая история мне представляется самой интересной, поэтому я уделю ей побольше внимания. Еще до пролетарской революции, в самом-самом начале XX века, отставной капитан Дронов 50 лет от роду, по тем временам глубокий старик, попал под громовую раздачу. Надо сказать, старик наш был весьма бойкий, молния застала Владимира Игнатьевича на охоте. Охотились воронежские помещики в ноябре по Пороша, и, видимо, зайцев гоняли. И затея охота была в честь приезда в Воронежскую губернию великого князя Михаила Александровича. Приезд состоялся в связи с долгами и заложенным имением княжны Евгении Альденбургской в Рамоне, каковой княжне царская семья хотела помочь с выкупом, хотя долгов там было прилично — миллионов на десять. В общем, по поручению Николая II, великий князь прибыл, и вся тогдашняя верхушка Воронежа отправилась с ним на охоту. И надо ж такому случиться, что прямо во время охоты грянула зимняя гроза. Владимир Игнатьевич Дронов сидел на лошади, когда его шарахнуло. Лошадь убила сразу. Пенсионер тоже полчаса лежал без движения, как неживой, пока соратники по охоте пытались его откачать, а затем очнулся. и вроде бы ничего с ним не случилось. Но за исключением того сразу обнаруженного факта, что все металлические предметы на теле Дронова исчезли. Они не расплавились, а попросту испарились. Ружья с собой у Дронова не было, он скакал с другими скорее за компанию, нежели для охоты. Невеликий он был любитель дозайчатины, скорее с особой из царствующего дома решил пообщаться. поэтому обошлось испарившимися пуговицами и пряжками. А через несколько месяцев у Дронова на лысине стали бурно расти волосы, выпали все зубы, а на их месте начали резаться новые. Истинная перезагрузка. Кроме того, Дронов получил способность снимать головную и зубную боль, немного поводив руками возле головы страждущего. Но были и неприятные моменты, а коих чуть ниже. Вообще, историю капитана Дронова уже после революции в 1921 году поведал миру его лечащий врач в своей брошюре «Революционные способы лечения электричеством». Доктор Кулишевский из Воронежа описал загадочную историю, приключившуюся с его пациентом. Он рассказал, что после удара молнии отставного капитана начали преследовать кошмары, к тому же весьма странного толка. Душа Дронова словно бы переселялась в чужое тело, причем именно в тот момент жизни персонажа, который являлся последним. То он медленно и подробно тонул на большом корабле, то погибал при пожаре в вагоне лондонского метро, а, может быть, московского, ибо по рассказам пациента выглядело оно как-то уж слишком красиво и чисто, то его заваливало рухнувшим небоскребом. Это все было очень неприятно. Потом окружающие вдруг заметили, что Дронову стало необыкновенно вести на бирже и в карты. Когда окружающие помещики стали на него уже коситься из-за постоянных выигрышей, Владимир Игнатьевич играть в карты завязал, но биржу не оставил. Акции, которые он покупал за бесценок, вдруг неожиданно выстреливали. Вообще отставной капитан как будто стал предчувствовать нечто такое, что простым смертным было недоступно. Например, когда у соседского помещика пропал лотерейный билет, Владимир Игнатьевич посоветовал ему поискать в книге писателя Бабарыкина, того самого, который ввел в русский язык слово «интеллигент». Лотерейный билет оказался именно там, хозяин его машинально сунул в книгу в качестве закладки и забыл. С 1905 до 1912 -го года Дронов за счет игры на бирже стал одним из самых богатых людей Воронежской губернии, причем держал капитал в очень правильных ценных бумагах, американских. А в 1913 году переехал в США. Последняя его встреча с доктором Кулешевским была перед самым отъездом, когда Дронов сказал своему врачу, показав на карту Европы и ткнув в сербский Сараево. «Под Воронежем ударила молния, которая изменила меня, а тут скоро ударит молния, которая изменит мир». И поскольку книжка врача вышла в 1921 году, завершил ее доктор Кулешевский вполне понятным словословием. Удар молнии стимулировал развитие определенных участков головного мозга Дронова, до того находящихся в зачаточном, подавленном состоянии. Вследствие этого Дронов обрел способность к исключительному анализу событий, внешне проявляющему себя как феномен ясновидения. Но подобные способности должны быть у каждого. Революция — вот та молния, которая даст толчок развитию человечества. Революция освободила народ от насильственного отупления. Наука должна дать толчок эволюции. Необходимо опытным путем воспроизвести то, что случилось спонтанно с Дроновым в 1904 году. Для этого следует воздействовать на человека искусственными электрическими разрядами, найдя среди различных комбинаций ту, которая подстегнет мозг в его развитии. И я близок к решению задачи. Аллилуйя! Если же теперь перенестись из прошлого поближе к нашим дням, то и здесь мы найдем нечто подобное. В 2014 году краснодарская газета «Комсомольская правда» написала про жителя Усть-Лобинска Юрия Силагадзе, которого несколько раз била молния, причем не простая, а шаровая. Потрясающий везунчик. Шаровая молния и сама-то по себе редкость, а тут человек не просто видел ее несколько раз в жизни, но и получал от нее удары, в основном отделываясь ожогами. На момент публикации в газете ударнику было 46 лет, и он рассказал корреспондентке, что после третьего удара у него вдруг начали периодически гореть ладони. Очень неприятное ощущение. Сначала он пытался это лечить, даже пробовал мазать руки алоэ, ничего не помогало. А потом у его дочери заболела голова. Юрий по какому-то наитию подошел, приложил к ее голове руки, через несколько минут голова прошла, заодно исчез и мучительный жар в руках. С тех пор Силагадзе начал лечить руками, а люди это ценят. Любит наш народ всякое такое. И к Силагадзе потянулись страждущие со всей округи. Мигрени, нарушения сна и давления, сердечные заболевания, психозы, воспаления. С какими только недугами не обращаются к нему люди, сообщает газета. Кстати, Силагадзе и своей матери гипертонику постоянно снимал давление. Тогда еще был жив мой старый добрый друг Вадим Чернобров, основатель космопоиска и большой энтузиаст маленьких тайн. Он, дело села Гадзе, немедленно кинулся расследовать. Как всегда, безуспешно. Однако в разговоре со мной Вадим отметил следующее пикантное обстоятельство. В общем, как ни странно, все эти удары, по нашему мнению, как-то связаны с появлением кругов на полях, потому что удары происходили как раз в день их появления. Кстати, на сайте газеты, в комментариях к материалу, я, к своему удивлению, обнаружил сообщение от одного гражданина, который писал, что руконаложение сила Гадзе действительно помогло кому-то вылечить эпилепсию. А не так давно на портале медицинских новостей мне встретилась следующая информация от 2009 года. 51-летняя Нада Акимович подверглась удару молнии в сербском городе Сливовице. После этого происшествия она излечилась от аритмии. «Во-первых, ей повезло, что она осталась в живых», — сказал осматривавший Акимович врач. «А во-вторых, теперь она проживет гораздо дольше». Да что далеко ходить? Широко известный в узких кругах российский гипнолог и основатель московской школы гипноза Геннадий Гончаров утверждает, что обрел свои способности вводить людей в транс после того, как в детстве получил удар молнии. Когда очнулся после удара, какое-то время ничего не видел и не слышал. Потом прошло. И пришло. Отчего же обычный искровый разряд порой производит такие странные штуки? Нет бы просто поджарить и разрушить, а он вон какие вещи тонкие творит. Это перестанет быть столь уж странным, если вспомнить, что все мы буквально сотканы из электромагнитного взаимодействия. Мы сделаны на его основе. Если вы вдруг забыли, физика знает четыре взаимодействия. Ядерное, оно же сильное взаимодействие работает внутри атомных ядер и нас практически не касается. Это взаимодействие нуклонов, не дающее распадаться ядрам атомов, которые без него должны были бы мгновенно разлететься, потому что сложены из положительно заряженных, а стало быть, мощно отталкивающихся протонов. Не дает им разлететься как раз оно — сильное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие прижимает нас к Земле, а последнюю заставляет кружиться вокруг светила. Слабое взаимодействие — Это вообще где-то далеко, там, за 150 миллионов километров от нас, на Солнце, оно выстреливает во все стороны нейтрино, которые мы не замечаем, но именно слабое взаимодействие позволяет идти ядерным реакциям, обеспечивающим жизнь на нашей планете. И, наконец, последнее. Четвертое — электромагнитное взаимодействие, то есть притяжение и отталкивание элементарных зарядов, которое отвечает за все химические реакции и связи в молекулах. Оно формирует тот макромир, в котором мы живем. Это вся механика с ее упругостью и трением, вся электродинамика, вся химия, вся биохимия и биология — а также вся психология, вся социология, вся политология, политика, отношения, дерзание духа, любовь. Все это — легкие отголоски электромагнетизма, не сводимые к нему, но на нем базирующиеся. Тихие касания электронов. лепят лептонов. И если происходит гигантское электромагнитное воздействие на электромагнитную машину нашего организма, Бог весь, что творится с ней тогда и какие сбои режимов она начнет выдавать. На этом мы, наконец, прощаемся с молниями и приступаем к делам воистину суровым.